Глава тридцать 37. Решение пришло мгновенно. Влада ёркнула в машину, перегнулась через переднее сиденье и достала коробку с купленной машиной. Захлопнув дверь, медленно двинулась в направлении Глеба. Снег поскрипывал под ногами, редкие снежинки путались в волосах, а объёмный пакет приятно оттягивал руку. Влада смотрела на мальчика в инвалидной коляске, и чем ближе подходила к нему, тем сильнее сжималось ее сердце. Ребёнок, не отрываясь, следил за играми и беготней других детей, хлопал в ладоши, когда чей-нибудь снежок достигал цели, и время от времени словно пытался приподняться, хватаясь за поручни коляски. Руки в толстых вязаных рукавицах скользили по кожаным подлокотникам. Но он не обращал на это внимания, поглощенный развернувшимся перед ним боем. Казалось, он сам участвовал в баталии, ничуть не тяготясь своим положением. Коляска была большой для него, так что хватило места еще и для подушки из овечьей шерсти, на которой он сидел. Покрывало до половины сползло с ног, и край его уже оказался присыпан белоснежными комьями. Глеб стоял к Владе спиной, Так что первой её заметила женщина. Она даже приспустила шарф, уставившись на Владу во все глаза и приоткрыв рот. Влада провела свободной рукой по щеке, затем по волосам, словно могла что-то исправить в своей внешности. Но исправить было уже ничего нельзя это и её лицо, и её волосы. Мысль о том, что прежний вид был не так уж плох, уже неоднократно посещала её. И в первый раз это случилось именно после слов Глеба. "Здравствуйте", сказала Влада, оказавшись рядом с ними. На щеках её горел румянец, она чувствовала два жарких пятна на своей коже. Женщина молчала. Сейчас, когда Влада стояла с ней лицом к лицу и смотрела в её какие-то необыкновенно голубые, чуть раскосые глаза, она поняла что-то Заметно старше Глеба. Черты её были неправильными, немного заострёнными, но в то же время неуловимо привлекательными. Их не портили заметные морщинки вокруг век и скобки у крупного почти орленого носа. Её внешность можно было бы даже назвать аристократической, если бы не седина, выбившихся из-под шапки прядей. Мальчик повернулся к ним, уставился, удивлённо на Владу такими же раскосыми глазами затем перевел взгляд на женщину и Глеба. Простите, Влада смутилась. Не хотела вас отвлекать от разговора, просто подумала, что вот. Она протянула пакет с игрушкой. Глеб развернулся и, увидев Владу, вдруг схватил ее за локоть, а затем чуть подтолкнул в сторону машины. она же, не поняв его движения, осталась стоять на месте. «Нам пора», – сказал он. В его глазах влада прочла растерянность и нетерпение. "Пожалуйста, возьмите", она снова протянула пакет, но женщина продолжала молча смотреть на нее, чуть приподняв брови. Кажется, она даже не мигала, буквально остолбенев. Тогда влада подошла к мальчику и положила подарок на его колени. Коробка была большой, Он не смог обхватить ее руками, и Влада вдруг подумала, что она сейчас упадет в снег. "Мам", спросил мальчик, обращаясь к женщине и прижимая пакет к груди. "Это машина, радиоуправляемая, тебе понравится", проговорила Влада. Затем присела, чтобы поднять конец пледа и подоткнуть его под ноги ребенка. Ей не хотелось мешать разговору. Она пошла к автомобилю, не дожидаясь Глеба. Глаза жгло от подступивших слез, а в горле вязко горчило. Влада до сих пор видела перед собой маленькие валеночки с нетронутыми ходьбой подошвами, которые даже не дернулись, когда она поправляла шерстяную ткань. За спиной услышала шаги, а затем громкий окрик Глеб! Голос был сильный, чистый, будто принадлежавший оперной певице. Она не обернулась, чтобы еще больше не смущать Глеба. Сев в автомобиль, Влада прижала ладони к коленям, пытаясь унять дрожь. Глебу оставалось несколько метров, и весь этот путь они смотрели друг другу в глаза. Когда он вставил ключ в зажигание, Влада не выдержала. Только ничего не говори Я бы все равно сделала это, даже не думал, Глеб махнул рукой в окно, и женщина с мальчиком ответили ему тем же. Как они возвращаются домой? В пятиэтажках нет лифтов, озабоченно спросила Влада, разглядывая панельные дома. Они живут на первом этаже, есть пандус. Глеб покусывал нижнюю губу, пока разворачивался перед выездом из двора то, что с ним это навсегда, Влада потёрла нос, разгоняя вновь выступившие слёзы. Такой малыш, сколько ему? Скоро семь!» Вклинившись в поток машин, Глеб немного расслабился и откинулся на спинку кресла, затягивая на груди ремень безопасности. Влада всё ждала, когда он наконец скажет, кто эта женщина, но Глеб молчал. Я не могу не спросить, Выдохнула она. Этот мальчик. Кто он тебе? Брат. Глеб бросил в ее сторону короткий взгляд и снова уставился на дорогу. Брат? А как его зовут? Гоша. Губы Глеба тронула улыбка. Игорь Валентинович. То есть ты, Глеб Валентинович? Влада немного успокоилась и согрелась. Кажется, он не собирался сердиться на нее, и это радовало. "Типа того", усмехнулся парень. "У вас большая разница в возрасте, но я не понимаю. Его мать, она что же? И твоя мама тоже". выпалила Влада. "Юлечка, моя мачеха", ответил Глеб, но тут же поправился. "Слово-то какое, мачеха дурацкая", Глеб вздохнул. Отец матери изменял постоянно. Скандалы эти вечные, бабы, разборки. Надо было раньше разводиться, наверное, не прорастать в него. Ему-то что, ушел и ушел, А мать, она Глеб дернул шеей, словно от удара. Влада интуитивно почувствовала, что у этой истории был очень плохой конец. Она не задала вопрос, ждала, пока Глеб сам не решит продолжить. Не смогла без него. А Глеб запустил пальцы в ёршик коротких волос. Повесилась. О, господи, только и смогла произнести Влада. Отец к тому времени уже с Юлечкой жил. Она гошку ждала, а когда он родился, больной, то, ну, короче, её он тоже бросил. А сейчас где твой отец сейчас? Глеб пожал плечами. Не знаю. Не пишет, не звонит. Думаю, пристроился где-то опять. Ладно, не будем о нём хорошо. Просто всегда помни, что ни один мужик не стоит того, чтобы из-за него Влада смотрела застывшим взглядом в окно, а за игрушку спасибо. Нет, правда, не ожидал. Я и сама не ожидала. У меня нет знакомых детей, ну, но... то есть, семей, где есть дети. А теперь появился Гошка. Нет, ты не подумай, что я навязываюсь, просто не знаю, как объяснить. Он такой, а я Глеб положил ладонь на ее руку. и легонько пожал. человеку нужен человек", пробормотал Глеб. Его матери тяжело, начала Влада. "Ёлька, молодец", перебил Глеб. "Разве Гошка выглядит несчастным?" "Нет, но" Она психолог, про всё знает и понимает. Хотела ребёнка, родила и на ноги поставит. Мы поставим, уточнил Глеб. Надо оставаться сильным, чтобы не случилось. Влада подумала о том, что Стася тоже так считала. Не прогибалась, шла вперёд. Ты знаешь, почему Стася уехала тогда от Бархатова и куда направлялась? Тебя не было в доме. Между ними образовалась пауза. Напряжение от нее было похоже на электрический разряд. Почему ты продолжаешь интересоваться этим? Какое тебе дело до нее? Любопытство, знаешь ли. Я сегодня узнала, что Стася могла погибнуть не случайно, хрипло сказала Влада. Говорят, что тормоза были неисправны. Глеб не ответил, сжал на руле пальцы и прибавил скорость. Влада посмотрела на него. Глаза Глеба в этот момент стали совсем темными и мрачными.